Глава сорок восьмая. Люси стояла у стойки регистрации багажа посреди бурлящего и безразличного к ней круговорота и нервно взглядывала на часы. Рядом с ней толпились путешественники, авантюристы разного рода, в большинстве молодые, иногда парами, иногда одиночки. Каждый из них жаждет острых ощущений. Двадцать два человека, включая ее и Шарко, собрались в путь, в десятидневную экспедицию в самое сердце джунглей, во главе с сопровождающим по имени Максим. Кое-кто уже пытался к ней приблизиться, с ней заговорить, но чего у Люси точно не было, так это желание участвовать в общем празднике. Она встала в очередь, потому что на этом настаивал Максим, ведь до отлета оставалось меньше часа с четвертью. Но куда подевался Франк? Абонент временно недоступен, слышала она, пытаясь дозвониться, а сам он не подавал о себе никаких вестей. У него что-то с телефоном? Застрял в пробке? Люси уговаривала себя, что Франк вот-вот появится. И даже когда подошла ее очередь, и она поставила на весы багаж, тоже верила: вот-вот. Девушка в форме проверила билет, паспорт, прицепила бирку к новенькому рюкзаку, нажала на кнопку И вещи Люси исчезли за резиновыми шторками, поехав по движущейся ленте в направлении специального контроля, а потом к багажному отделению авиалайнера. И тут ее заколотило. Она отошла подальше от группы и стояла там одна, терзаясь тревогой, пока не услышала из динамиков. Начинается посадка на рейс в Манаус. Пассажиров просят пройти в зону ожидания вылета. Люси смяла в кулаке пластиковый стаканчик из-под кофе и, поколебавшись, двинулась к банкомату. Там она сняла максимум того, что было разрешено, со своей банковской карточки — 2500 евро. «Будет жуткая задолженность по кредиту, ну и пусть». Проходя спецконтроль, она все время оборачивалась, вытягивала шею, искала Франка глазами. Вот сейчас он подаст какой-то знак, вот сейчас послышится голос, который из толпы прокричит ее имя. Она даже задержалась на несколько минут у дверцы, но ничего не произошло. И зайдя внутрь с другими опаздывавшими, Люси двинулась к стюардессам, проверявшим посадочные талоны. Людей уже сажали в самолет, и ее группу, и других путешественников разного возраста, и бразильцев, возвращавшихся на родину «Может быть, плюнуть и уехать домой?» — мелькнула мысль, но поток пассажиров уже нес ее к стюардессам Здесь она замерла на секунду в последний раз и протянула бумажку Она слышала, как пассажира Франко Шарко дважды просили по радио пройти в зал посадки к выходу 43. Она поймала себя на том, что все еще надеется, перед тем, как отключить мобильник, попробовала еще раз дозвониться до него. Двери самолета закрылись. А 20 минут спустя аэробус А-330 оторвался от взлетной полосы Парижского аэропорта. Какой-то парень, лет двадцати пяти, воспользовавшись тем, что место Франка пустовало, уселся рядом и стал к ней клеиться. Настырный холостяк, он начал с маршрута и снаряжения. Люси вежливо его отшила. Прислонившись лбом к стеклу иллюминатора, она думала о том, что сволочная жизнь никогда ее не пощадит. Сейчас она, как Ева Луц, отправляется к дикарям. И в голове у нее крутится один вопрос. Что помешало Франку Шарко явиться вовремя на одно из самых важных в его жизни свиданий?